из среды еврейского населения разных государств. Нет. Правящие сионистские круги, все явственнее ощущающие противоборство прогрессивных сил внутри страны, вынуждены все больше и больше опираться на поддержку широко разветвленной на Западе системы международного сионизма. Значит, международный сионизм несёт прямую ответственность за то, что Ближний Восток всё явственнее превращается в Балканы третьей мировой войны, зловещее сравнение. Вспомните, именно на Балканах вспыхнул огонь, запылавший страшным пожаром Первой мировой войны. Повинен международный сионизм и в том, что каждый рождающийся с Израилем младенец попадает в ярма непомерного государственного долга. В начале 1984 года свыше 7 тысяч долларов на душу населения, что Израиль, погрязший в самой длинной войне, ведет ее по существу с мирным населением. Более 80% жертв вливания, а их десятки тысяч приходится на беззащитных стариков, женщин, детей что сионистские правители Израиля совершают тяжкие преступления не только против ливанского, палестинского и других арабских народов, но и против своих же граждан. Двойные. Они никому ничего не прощают. Неслыханно. Чрезвычайное происшествие. Требуется экстренное обсуждение. Сионистская организация Антверпена переполошилась. Почтенный член еврейской общины, аккуратнейшим образом вносящий в сионистскую кассу любые требуемые суммы, уличен в позорном проступке. Даже в трех проступках. Он, во-первых, изучал антисемитскую литературу, во-вторых, пропагандировал ее, и, в-третьих, распространял. Да, доказано, что уважаемый бухгалтер, одни называли меня его Гейерсмансом, другие Гейремансом, не просто читал, а усердно штудировал антисемитские издания. Его безжалостно уличают подчёркивания целых фраз и восклицательные знаки на полях страниц. Обвиняемый и не пытается отрицать, что криминальные пометки сделаны его рукой. Следовательно, первый проступок установлен. Да, второй проступок. Факт пропаганды порочной книги тоже на лицо. Однажды вечером гость бухгалтера вслух читал выдержки из антисемитского издания в присутствии хозяина дома и двух знакомых. Да, доказан и третий проступок. Факт распространения антисемитской литературы. Изменивший идеям сионизма бухгалтер лично давал крамольную книгу на прочтение двум своим сослуживцам. Третий, к счастью, оказался стойким сионистом и своевременно доставил уличающие гейрсманса, гейрманса и здания руководителям организации. Как попала к бухгалтеру враждебная книга, из-за которой загорелся весь сыр-бор? Это точно установлено. Его продел Антверпенцу, бежавший из Израиля, бывший болгарский гражданин. Местная сионистская организация, причисляющая таких беженцев к ренегатам и отступникам, устроила ему в Бельгии далеко не сладкую жизнь, и полученные от бухгалтера 1300 бельгийских франков, около 40 долларов, обеспечила его семье трехдневное, правда, не шибко сытное пропитание. Пора, наконец, назвать страшную книгу. Издана она в Тель-Авиве, на иврите. Называется «Своими глазами». Автор «Гражданка государства Израиль» Фелиция Лангер. Профессия автора «Адвокат». Почему же эта публикация зачислена в разряд антисемитских? Оттого оказывается, что Филипция Лангер открыто рассказывала о пытках и мучениях, которым подвергаются в израильских тюрьмах арабы, обвиняемые в сопротивлении израильским властям на захваченных агрессором территориях. Селиция Ленгер пишет только о том, что видела своими глазами в израильских тюрьмах, куда её адвокаты вынуждены были иногда пропускать